Глава 7. На следующее утро после ночного избиения Василия друзья, затеявшие это покушение, собрались у Кирдяпы. Пришел туда и Александр Тверской княжич. Они ему рассказали, что побили Василия. Но на их сообщение Александр не отреагировал и вскоре ушел. Семен удивленно посмотрел ему вслед и, повернувшись к Кирдяпе, сказал, а чей-то он себя так повел?» Кирдяпа пожал плечами, а Родослав заметил. «Сам нас надоумил на это, а сейчас умывает руки», — Семён добавил. «Струхнул княжич. Еще пойдет к Ваське и все расскажет». «Да ну», — отмахнулся Кирдяпа. «Не скажет». А у самого сердца зашлось от этих слов. «Действительно, а что если Алексашка проболтается? У Васьки людев-то больше? Нет, тут мне оставаться боязно. Надо «Бежать!» — вдруг неожиданно для себя решил он. Свою подготовку он тщательно скрывал даже от Семена, своего брата. Семен, однажды проходя мимо кладовой, через полуоткрытую дверь заметил в ней брата. Тот клал в мешок сала «Ты что тут и делаешь?» — спросил Семен, заглянув в кладовую. «Я?» — испуганно воскликнул тот, повернувшись к Семену. «Да вот сало хочу спрятать в мешок и подвесить», — и добавил. от мышей». «А-а-а», понятливо произнес Семен и пошел своей дорогой. А через несколько дней Кирдяпа и два воина из охраны куда-то исчезли. На другой день Семен, не видя брата, забеспокоился и побежал к Радославу, надеясь его застать там. Но Радослав ответил, «Он ко мне не приходил, может, у Алексашки?» И они вдвоем пошли к тверичанам. Но и там Кирдяпа не появлялся». «Троица» занялась гаданием. «Уехал на охоту», — произнес один из них. «Он бы сказал», — ответил другой. «Да», — протянул Семен. «Може, рыбалит», — высказал предположение Александр. «Да он в руках уду никогда не держал», — заметил Семен. «Може, подался в кафу». Что ему там и делать?» — вздохнул Семен. «Не горюй, объявится», — бодро сказал Радослав. но он не объявился ни завтра, ни в последующие дни. Все же, видать, утонул при новой встрече, предположил Александр. И они пошли в церковь, чтобы в память о нем поставить свечу. Весть об исчезновении княжича побежала по сараю и дошла до ушей хана. Тахтамыш приказал смотровым дать сигнал, если объявится княжич, В свое время, когда он пришел к власти и хотел совершить скрытный поход на казачество, которое своими набегами сильно докучало ханству, кто-то из его мурс сказал, что внезапного налета не получится, они выставляют бикеты. «А что это?» — спросил хан. «Да стража», — ответили ему. Хан это дело засек и приказал окружить свои земли такими же стражами. Разработали и свои сигналы. Например, длинный, а затем короткий свет — это побег. Где искать беглецов они хорошо знали — плащинам, лугам, глухим зарослям. Проход через высокие заросли был один — узкая тропа. На ней татары и устроили засаду. Беглецы ехали спокойно, подрюмывая в седлах, уповая на то, что в таких зарослях они в безопасности. Из-за узости тропы они ехали друг за другом — Впереди и сзади воины, посередине княжич. Татары, заметив их, быстро разгадали, кто из них княжич. Один из татар, встав на спину коня, ловко бросил аркан. Кердяпа успел только схватиться руками за веревку, как полетел на землю. Растерянные стражники не знали, что делать, и их тут же повязали. Кердяпу вели по сараю, связанного по рукам и ногам, Большинство жителей не знали, кого ведут, но было видно, что он русич, на него страшно было смотреть. Хан приказал до разбора бросить его в яму. Москвичи узнали про это от людей, а Василий, услышав об этом, никак не отреагировал. Все его помыслы были заняты другим, предстоящим обучением. Алберда согласился поучить своего брата борьбе. Курс был коротким. Чтобы продолжить его, он предложил съездить к коварам, которые небольшим племенем жили вниз по реке, сказав, что у них есть учителя получше. Василий, подумав, согласился и сказал своим, что его несколько дней не будет. Куда он собирается и зачем, пояснять не стал. Бояре спрашивать побоялись, хорошо помня его прошлый поступок. Лезгины, видать, хорошо знали Алберду, потому что встретили его как родного. За несколько дней проживания в гостях у аваров они, особенно Василий, кое-чему научились. Возвращались друзья, довольные поездкой, рассуждая, как будут биться с татарами. В середине разговора Алберда вдруг спросил. — Василь, а ты кто будешь? — Василий даже растерялся. — Я, да я холоп боярский, — ответил он, отворачивая в сторону лицо, чтобы тот не догадался об его обмане. Василий ответил так, потому что нутром чувствовал. Назови он свое настоящее положение, Алберда, скорее всего, от него отвернется. А терять его, ой, как не хотелось. Ему надоело постоянное угодничество бояр, а с ним было просто и радостно, он чувствовал себя на равных. И терять такое отношение княжич не хотел. Взгляд Василия натолкнулся на жирного суслика, который свечой стоял на крошечном пригорке. Ишь, удивился он. «Как на страже стоить?» И рукой показал на зверька. А я сейчас его!» Алберда сдернул лук, заправил его стрелой и пригвоздил зверька к земле. Тот дернулся и затих. «Слезай», — сказал стрелок, — «жарить будем». Василию такое добро есть не приходилось. Он осторожно взял лапку, с которой на землю капал жир, и немного откусил. Мясо было нежным и вкусным, Они быстро разделались со зверьком и стали посматривать, не встретится ли еще подобная добыча, но степь была голой. Ночь застала их в пути, и они начали укладываться спать. Алберда развязал свою переметную сумму. В ней оказалась овечья подстилка и толстая шерстяной покрывала. «Давай ко мне», — предложил Алберда, — «ночь-то холодно». Они легли рядом. На них смотрело звездное небо. Громко трещали кузнечики, кричали какие-то птицы, проносились испуганно зайцы. «Ишь, степь заговорила!» — задумчиво сказал Алберда. Его голос заставил Василия задать вопрос. «Скажи мне, брат, а чё ты был всё время таким грустным?» Алберда долго не отвечал. Василий даже решил, что тот не ответит, но он заговорил. «Знаешь», — голос его был глуховатым, Раньше я никогда не думал о девчатах. Как ты считал? Да ничего я не считал. Просто не было у меня никакой тяги к ним. Скажи, — он повернулся на бок лицом к Василию, — Васька, а ты смотришь на них, ну, как тебе сказать, брала кака за сердце? не покачал головой Василий, — вот так и я жил. Да наскочил. И он рассказал все о своей встрече с Ольгой — Закончив повествование, Алберда спросил, «Как ты думаешь, куда она делась?» Василий пожал плечами. «Може, хворает?» «Може, — тяжело вздохнув, согласился Алберда. Василий понял, что парень сильно переживает и удивился. Это о девке, но вида не подал. «Не горюй, брат. Вернемся, а она на берегу тебя поджидает». «Може, поджидает, а может, и нет». Как я ненавижу этих Мурс! Им все можно, схватить, как у девку. А Ольга, она не поддалась. Может, опять этот сыночек Едигея потянул ее? Да она умрет, а не пойдет за него. Ух! Он ударил кулачищем по земле и поднялся. Попадись он мне один, я бы с ним не знаю, что бы сделал. Да успокойся, брат! Василий обнял его за плечи. Ложись! Завтра приедем и все узнаем. Он лег, потом пробурчал. Давай спать. Утром призывный запах жареного мяса поднял Василия. Княжич любил поесть. Аппетит у него был зверский. Поднявшись, он увидел, как на вертеле жарились с десяток сусликов. Завтрак был отменным. К обеду они увидели позолоченные купола мечетей с их серповидными полумесяцами, Вскоре они уже прощались, направляясь каждый в свою сторону. Василий только заметил, как заторопился Алберда, и понял, что он ради него пожертвовал своим временем, торопится узнать, что с ней подумал Василий и пришпорил коня. Он не ошибся. Внезапное появление в хоромах Василия вызвало легкий переполох. Бояре быстро собрались в светлице, ожидая княжича и его повествования о своем отсутствии. Василий вошел, сурово сдвинув брови. Он успел помыться и переодеться. Кое-кто отметил про себя некоторую в нем перемену. Княжич выглядел более мужественно и уверенно. Василий ничего не стал говорить, а пригласил энергичным жестом присутствующих за стол, которые служки заставляли брагой, винами и закусками. А мне каши с маслом бросил княжич, усаживаясь за стол. «Ну, как жевали?» Есть что из Москвы. Спрашивая, он даже не взглянул на кошку. Бояре растерялись, как быть, но все же начал кошка. Мы, княжич, он кашлянул, весьма беспокоились о тебе и рады видеть тебя в прекрасном настроении. Московских вестей пока не получали. Он замолчал, но кто-то шепнул довольно громко. А кирдяпа? Да, опять Кашинов, а это говорило, что боярин нервничает, заговорил Кошка. Кирдя попытался бежать, но татары его схватили и связанным, как какого татя провели по городу. А на следующее утро он держал путь к Колберде, нашел его в мрачном настроении. «Что с тобой, брат?» — участливо спросил Василий, присаживаясь рядом. — отмахнулся тот. В темном углу раздались какие-то звуки, Василий повернул на шум голову. Приглядевшись, увидел старого Алберду. «Кто посмел обидеть моего брата?» — глядя в сторону деда, спросил Василий. «Едигеев сын, Мурат, хотеть продавать девку», — сообщил старик. Василий повернулся к Алберде, но тот отвернулся в сторону. Вскоре Василий заторопился к себе. Вернувшись, он приказал найти кошку, чтобы тот немедля был у него. Кошка был у себя, так что искать не пришлось. Услышав, что его кличит княжич, он на крыльях полетел к нему. «Слушаю, княжич», — несколько заискивающе произнес он. «Вот что, Федор», — Василий рукой указал на кресло. «Ступай в Едигеево стойбище и купи там девку, звать ее Ольга». На лице боярина появилось удивление. «Не мне», — сказал Василий, поняв боярина, но пояснять не стал. «Княжич, дозволю знать цену. Сколь запросит, столь и отдашь, Ну, чтобы купил, понял, боярин?» Последние слова были сказаны недопускающим возражение тоном. «И... сюды ее?» — неуверенно спросил боярин. «Узнай, есть ли здесь наши купцы?» — Если есть, отправишь с ними. Накажи, чтобы берегли ее пуще своих глаз. Если что произойдет, шкуру спущу. Сказав, он глотнул водицу и продолжил. — По прибытии проводить ее в монастырь к игумене Феодории. Пусть скажут, что я просил ее принять и беречь. — Слушаюсь, княжеч, все будет исполнено. Не сумлевайся. Федор откланялся и вышел из светлицы. Оставшись один, княжич лег на лежак. В голове всплыло сообщение о том, что Кирдя попытался бежать. Это заставило его задуматься и почему-то потянуло домой.